Глава двенадцатая. Бой у холмов. «Приказом по стародубовскому драгунскому полку командиром отделения с присвоением чина младшего унтер-офицера назначается Блохин Леонид», — засчитал перед взводным строем бумагу Тимофей. «Итого, все три отделения у нас теперь при своих командирах и при самом малом некомплекте». Это значит, что взвод боеспособен и готов выполнять любую поставленную перед ним задачу. Впереди боевой поход, братцы, и все указывает на то, что он вот-вот начнется. Поэтому требует каждого из вас всемерно подготовиться к нему. Боевой припас, который должен быть при себе, это 30 ружейных патронов в лядунке и 6 десятков в сидельном чемодане. У кого меньше, пополнить его сегодня же вечером. Командиром отделений приказываю за этим проследить. Все оружие надлежит тщательно почистить и смазать. Кремни для замков огранить и держать наготове, чтобы при необходимости без промедления поменять старый или пришедший в негодность. Сабли и палаши натащить. По провианту и форажу скажу чуть позже. В любом случае с пустыми саквами в поход не пойдем». «Как только будет команда, получим все на весь взвод и потом распределим по каждому. Вопросы есть?» Строй молчал. «Взвод смирно! Вольно разойдись!» Рявкнул Тимофей, три десятка драгунов рассыпались из двух шеренг. «Леонид Голуны возьми!» — крикнул прапорщик и протянул Блохину узкие желтые ленты. «Посмотри, как учаново они нашиты. По нижнему и боковым краям воротника, снаружи и по обшлагам мундира». Чуть позже еще и темляк на сабле заменишь. Кисти темляков у унтер-офицеров были белые с черно-оранжевой серединой. И плюмаж на каске. Передняя часть плюмажа на каске была белой с двумя черными и оранжевыми полосками. — Голуны-то это ладно, Тимофей Иванович. Их-то я, конечно, нашью, а вот как людьми командовать? — произнес так, чтобы его никто не услышал Ленька. — Это же какая забота на мои плечи сейчас свалилась. — Спокойно и уверенно, Леня, будешь командовать. Потрепал его по плечу Тимофей. — Кому, как не тебе, такое. анинской медалью за храбрость награжден. В десятке штурмов и больших баталиях был. Ранений только с полдюжины имеешь. Сам ведь когда-то унтер-офицером хотел быть. — Да это я шутейно, — вздохнув, проговорил тот. А сейчас, как только представил, за что отвечать придется, ох, как не по себе стало. — Справишься, Леня, — произнес также негромко Тимофей. — Мы же с тобой друзья, всю службу шаг в шаг рядом прошли. Неужто не поможем друг другу? Ты мне во взводе, я тебе на отделении. Ничего, все хорошо будет, не робей. — Да нет, уж я-то давно не из робких, — усмехнулся тот, — отучил от этого дела Кавказ. — Ладно, чего уж теперь поделать, коль дело решенное, главное не подвести. — Разрешите идти, Ваше благородие? — скинул он ладонь к каске. — Идите, мунтер-офицер Блохин, — козырнул прапорщик. — Готовьтесь с отделением к выходу, и на вечерней заре доложитесь обо всем. — Есть! — Ленька развернулся и, сделав три строевых шага, поспешил вслед за отходящими драгонами. К 18 мая у Карасу собрались все воинские подразделения корпуса графа Каменского первого Сергея Михайловича. В его состав на этот момент входили три полка регулярной кавалерии — Чугуевский-Уланский, Альвипольский, Гусарский и Стародубовский-Драгунский. Четыре казачьих полка, 22 батальона пехоты и две роты артиллерии. На подходе был еще корпус генерал-лейтенанта Маркова и отряда генерал-майоров Вяземского, Долгорукова и Цизарева. Такое сосредоточение сил было связано с поставленной главнокомандующим всеми придунайскими силами графом Каменским II Николаем Михайловичем, родным братом командира корпуса, задачей по овладению крепости Базарджик как наиболее важного пункта обороны турок в Северной Румелии. Эта крепость находилась на развилке дорог на Варну, Проводы, Шумлу и далее на Андрианополь и Стамбул. Защищал ее гарнизон и полевое войско в количестве десяти тысяч человек под предводительством османского военачальника Пеглеван-Паши. Утром 18 мая русские войска начали движение на юг. Неприятель маршу не мешал и, преодолев лесистую местность, 21 мая корпус графа Каменского вышел на степную равнину. Впереди него, словно растопыренные пальцы руки, осматривая местность, двигались дозорные казачьи сотни. За казаками-авангардом перед основными силами следовали кавалерийские полки, и уже потом двигалась пехота с артиллерией. Пыль, словно растянутая темная вуаль, висела над полковой колонной «Драгон». — Господин капитан, приказано поспешать, — подскочил от головы колонны полковой адъютант. От казаков вестовые прискакали, доложились, что уже наблюдают крепость, а перед ней на курганах неприятельские посты стоят. Дозорные сотни их сейчас сбивают и пытаются языков захватить. Нужно поддержать казаков. — Понял. Поспешим, — кивнул Копорский. — Эскадрон за мной! Аллю рысью — Алюр-рысью! — крикнул он, обернувшись. А Фанен-Юнкер, пришпорив жеребца, поскакал дальше. — Ну и пылюга, выкрикнул скачущий рядом с Тимофеем Чанов. — Ваш, бродь, еще пара часов такой вот езды, и мы все на арапов будем похожи. — Ничего, Ваня, на стоянке помоемся, да и мундиры там же выколотим, — откликнулся прапорщик. — У тебя там Клоков все время отстает. Что с ним? — Кобыла его ногу что-то сбил, Тимофей Иванович, — ответил унтер-офицер. Он смит, мать какую-то вонючую, на рану намазал и трепиться ее замотал. Но не прошла еще нога, видать, беспокоит шибко, вот и не поспевает за нами. — На рысях не поспевает, а на голоб перейдем, что тогда будет? Бросил Тимофей, а если вдруг с турками случится шибко, скажи, пусть он лучше отстанет и к Калушину примкнет, то от двух вьючных позади эскадрона гонит, вот и пусть вместе держатся. Есть, сейчас скажу ему ваш броть, отозвался Чанов и придержал коня. Драгуны Копорского догнали идущие перед ним эскадроны, и вскоре собранный полк вышел к возвышающимся на местности холмам. Было видно, что на них маячат фигурки конных, а вскоре до ушей долетели хлопки выстрелов. — Казаки откатываются! — раздались возгласы драгонов. он в нашу сторону с курганов скачет. Полковник отдал команду, и находящийся при нем штаб-трубач протрубил серию резких сигналов. — Фланкеры вперед! — ревкнул, услышав их Копорский. «Гончаров, вам сигнал подали. Выдвигай взвод и разворачивай его в атакующей линии. Только смотри, с головой там, Тимофей, действуй по обстановке и на рожон не лезь!» «Слушаюсь!» — откликнулся тот. «Взвод левое плечо вперед!» — скомандовал он, оглянувшись на своих людей. «За мной!» Три десятка всадников, обойдя сбоку полковую колонну, поскакали ускоренные рыси вперед. Так же, как и его взвод, выскочили из основного строя три фланкерских из других эскадронов. — Фланкеры, строй фронт! — вытянув вверх и потом в сторону руку, подал команду подполковник Салов. — В две конные шаренги становись! Мушкеты из бушматов! Дирекция прямо люр-рысью! И, вырвавшись на пару корпусов, поскакал с ускорением вперед. Сотня всадников поспешила следом. «Оперед!» — гаркнул Тимофей и дал шинкелей коню. С правого бока от него пристроился блахин слева скакал Ачепов, все шеренги вытянуты в длинные линии. Рассыпанные казачьи сотни скатились с холмов, а на вершинах показалась преследующая их турецкая конница. — Отрод! Стой! — выкрикнул, придерживая коня Салов. — Пропускаем казаков! В первой шеренгах к стрельбе готовься! «Огонь только по моей команде с залпом!» Прямо на Тимофея неслись два бородатых всадника. Один чуть замедлился и свернул левее, второй, напротив, ускорился и принял вправо. Оба они пронеслись буквально в притирку, обдав пылью и жаром от разгоряченных скачкой коней. «Стой, тихо, тихо, янтарь!» — огладил голову жеребцу прапорщик. «Смирно, стой!» Впереди в трех сотнях шагов с вершины холмов скатывалась огромная масса неприятельской конницы. «Ну же, можно ведь стрелять!» — произнес Тимофей, ловя мушку в прорезь целика. «Такая цель крупная!» «Огонь!» — долетела команда, его палец выжил спусковой крючок. Не успела еще рассеяться облачко дыма, а он уже скусывал кончик нового патрона. Пороховая затравка на полку, полку закрыть, приклад мушкета резко вниз до упора в сапог. В дуло засыпан основной заряд, вслед за ним примята шомполом и завернутая в бумагу пуля. Шомпол на место заряжено а, -а, -а, -а! С визгом и криками неслись к линиям конных застрельщиков сипахи. Сто пятьдесят шагов до них нет, еще ближе. Вот-вот налетят они на тонкие русские шеренги, сомнутых и посекут. «Огонь!» — «Бам!» — вспышка пламени, грохот, выстрел, удар, приклада в плечо, все сжалось по времени в одну секунду. «Апель, апель, апель!» — выдувал медь полковой трубач. «Взвод, отходим!» — рявкнул Тимофей. «Быстрее, братцы!» — бросив дуло мушкета в петлю бушмата, он резко развернул коня и дал шинкелей. «А-а-а!» — срявонеслась сзади турецкая конница. Ну же, ну, быстрее, пригнувшись к холке, настегивал янтаря прапорщик. Менее полсотни сожжений уже было до преследователей. Шаг за шагом отдохнувшие кони фланкеров, наконец, начали выигрывать соревнования в скорости, спеша к основным силам полка. А вот и они, эскадроны, выстроены в шренге, идущие легкой рыси навстречу. В руках у драгонов сверкают клинки, офицеры-унтера равняют линии, стандарты полощатся по ветру. «Аллюр! Аллюр!» — долетели крики командиров. Атакующие линии заметно ускорились, и в промежутке схода проскочила сотня фланкеров. «Отряд! Стой!» — подал команду Салов. «Разворот! Сомкнуть строй!» — Взвод в линию! — крикнул, вытянув вверх и влево руку гончаров. — Заполнить строй! — Драгуны! Положи голо, подал новую команду подполковник. — К атаке! Аллюр в галоп Вперед! Марш! — Взвод! Атака! — продублировал Тимофей, вырывая из ножен саблю. Дурки, увлеченные преследованием откатывающихся фланкеров, не успели вовремя перестроиться и оказались перед вытянутыми по фронту шеренгами русской кавалерии. Эти ровные линии, сверкая клинками, схода, врубились в конную массу и начали ее теснить. А сзади подскочили перестроившиеся фланкеры и казачьи сотни. Звон стали, выстрелы, стоны, крики, ржание коней — все слилось воедино. Перед Тимофеем мелькали клинки и спины драгонов и щетина плюмажи на их касках. Каким-то чудом, прорвавшись через шеренги атакующих, вскочил турецкий всадник. Глаза расширены, рот раскрыт в крике в руке сабля. А встречая удар ударье клинка, подставил свой апораскакивающий слева, казаков рубанул турка по голове. Лошадь драгона перед Тимофеем встала на дыбы и навалилась на соседнюю. Он машинально, как это делал, десятки раз на учениях подстегнул янтаря и, ускорившись, заполнил брешь в передней шеренге. «На!» — прапорщик с хриплым выдохом рубанул осадившего коня сипаха. Клинок достал врага самым острием, вспоров руку, тот завизжал и шарахнулся в бок. Мелькнул палаш соседа высокого драгона, и срубленный сипах свалился под ноги коней. Еще один турок занес саблю над головой, пытаясь хлестнуть встречный удар, еще один и еще отбивающий вражеский клинок. Сабля-турка соскользнула вниз в глубоком проносе, и, опередив его на какие-то доли секунды, Тимофей хлестнул боковым по открытому плечу. Клинок выпал из рук сипаха, и он добил его, рассекая грудь. Резкий рог вперед и янтарь вынес его на еще одного турка. Тот, глядя с ужасом на русского, уже разворачивал своего коня, приподнявшись на стременах, Тимофей сверху с хриплым выдохом с оттяжкой рубанул по спине. Сепахи не выдержали встречного фронтального удара Стародобовского полка и начали откатываться в сторону холмов, а русские драгуны, преследуя их, все продолжали и продолжали рубить. Все шеренги были давно уже сломаны, и неприятели гнали, рассыпавшись по полю. Вот и вершина холма. Янтарь, тяжело дыша, выскочил на нее, обходя слева лошадь турка. лез сбоку сабли, и всадник валится со своего коня на серую землю. — Стой, перестрелка! — трубил привычный слух у каждого кавалериста сигналы штаб-трубач. Драгуны осаживали коней и, выхватив из бушматов ружья, полили вслед туркам. А те неслись в сторону, открывшейся взором крепости. Тимофей вытащил мушкета, занялся перезарядкой. Готово! — взвел он его крок. — Стой! Прекратить стрельбу! — донеслись крики эскадронных командиров. Действительно достойных целей перед драгунами уже не было. Скатившиеся с холмов сипахи настегивали своих коней, неслись в сторону валов и предкрепостных ретраншементов, а с них бухали пушки. Пугают! Подъехав ближе, кинул в сторону крепости Ащепов. — А толку? Да суды ядром не докинут. — Не по нам это не фролка приставив к глазам ладонь, произнес Чанов. — Казаков орудийщики стращают. Видишь, те кокосы позади ходящих турок вьются и жалят. — Командирам отделения осмотреться доложиться по людям! — крикнул Тимофей, оглядывая взвод первое отделение все целы ваш бродь откликнулся чанов второе отделение один раненый драгун сергеев долетел от лихачева леча ему посекло ваше благородие конноводдам отъехал третье отделение одного не вижу ваш бродь драгуна носова донесся доклад от блохина ребята кто носова видел что с ним да вот джон вон скачет живой заблудил что ли егорка — послышались крики товарищи. Сюда, сюда, скачи! Быстрей, сюда, дурень! — Ваше благородие, Драгун Носов! — осадил коня рядом с прапорщиком самый молодой во взводе Драгун. Конь близкого выстрела спужался и в бок шарахнулся. Пока его выправил, вокруг все с других эскадронов уже стоят. — Внимательней в следующий раз будь! — нахмурившись, произнес Гончаров. — Первый бой сегодня! «Так точно, ваш благородие, первый?» — подтвердил тот, кивнув головой. «Виноват, более не повторится». «Ладно, главный сам цел», — проворчал Тимофей. «Старших товарищей держись. Молодых по неопытности чаще всего срубают. Занимай место в строю». Олк, Отступление в две линии! Фланкеры прокрывают!» — долетела издали команда. «Планкеры на месте, всем перезарядиться!» — гаркнул, выезжая перед шренгами подполковник Салов, а в воздухе в это время поплыл трубный сигнал. Эскадрона разобрались в две вытянутые линии и, развернувшись, порысили на север. «Хорошо, турк порубили», — оглядывая подножие холма, произнес удовлетворенно Чанов. «Небось, сотни три здесь осталось лежать». «Да ты чего? Больше, Ваня!» Забивая молоточком штуцерную пулю в ствол, не согласился с ним Блохин. — Мы еще и с этой стороны хорошо их постреляли, а казаки чуть ли не до самых валов за ними гнались. — Все, назад они откатываются, — махнул рукой вдаль Ачепов. — Видать, пушек забоялись, а то те вон как яр полят. Действительно, вдали громыхали орудийные выстрелы. Турки, встревоженные разгромом своей конницы, били пушек не жалея пороха и ядер. Большого урона от их стрельбы для казаков не было, но их старшие, не желая попусту рисковать, отводили свои сотни подальше от крепости. — Планкеры, слушай мою команду! — донесся крик подполковника Салова. — Кругом отходим в одну линию, Горнись сигнал отступной апель, отряд, рысью, за мной марш! Сотня русских кавалеристов-застрельщиков спустилась с холмов перед крепостью Базарджик и порысила вслед за отходящими на север эскадронами.